Глава 21. Дома. Да, я знал, что белки очень дружелюбные и любопытны, но не до такой же степени, бля. Колеса фургона скрипели по ухабам лесной дороги, а над нами по нависшим веткам перепрыгивала уже целая стая пушистых зверьков. Я оглянулся. Василиса, крепко сжав вожжи, старалась не отстать от фургона. Дочку она отосла вглубь повозки, коротко приказав не высовываться. Ягуш скакал позади, то и дело поглядывая вверх. За ним широкими тяжелыми шагами бежал дух земли, а ветки над нами трещали под тяжестью сотен белок. Ягуш поравнялся с запряженными лошадьми, что-то крикнул жене и резким движением перепрыгнул из седла в повозку. Лошадь без всадника продолжала бежать вдоль обочины, и в этот момент одна из белок прыгнула, пушистое тельце ударило в туго натянутый холщовый верх фургона, царапнуло его крохотными когтями и отлетело в сторону. Айсак, зарал я, гони! Айсак привстал на козлах и хлестнул лошадей. Сверху на нас дождем посыпались белки. Слава Тенгри, который предупредил меня, что повозка непременно должна быть с крышей. Большинство зверьков ударялись от ткани отлетали в кусты. Но и меньшей части вполне хватило, чтобы устроить нам веселую жизнь. Белки хватались за лошадиные спины, прыгали в повозку и норовили вцепиться в лицо или кисти рук. Их крохотные пасти скалились, глаза стекленели, словно бусины. Левой рукой я шиб белку, которая громко цокая, прыгнула мне в лицо. Другая тут же впилась в палец, прокусив его до крови. Я отшвырнул ее, а правой рукой потянул из-за спины меч, но понял, что это бесполезно. Как можно сражаться мечом против сотен маленьких и юрких противников? Да никак, бля! Айсак одной рукой правил лошадьми, а другой отрывал от себя белку, которая намертво вцепилась в его плащ. Я схватил шаманенка за плечи и повалил фургон под защиту матерчатой крыши. Слава богам, вожи оказались достаточно длинными. Я придержал их, а Исак тем временем оторвал от себя взбесившуюся белку. Что-то объяснять не было времени. Я снова сунул вожжи в руки Айсаку. «Перекидываемся, не мой. В голове звонко щелкнуло. Я приземлился на спину и лапами тут же разорвал пополам прыгнувшего на меня зверька. «Вскочил!» Краем глаза увидел мыша, который прижался спиной к мешку с провизией и копьем отбивался от наседающей белки. Некогда размышлять, бля. Я выскочил к переднему краю фургона и пустил в ход когти и зубы. Не обращая внимания на укусы, я придавливал белок лапами к деревянному настилу и мгновенно отгрызал им головы. В ушах стоял бешеный писк и цоканье. Пасть заполнилась горячей соленой кровью. Ещё одна белка попыталась прошмыгнуть мимо меня. Я извернулся и поймал ее передними лапами. Располосовав упругое тельце когтями, я успел увидеть, что повозка Василисы по-прежнему несется за нами. Лицо женщины было в крови, но ввоз из рук она не выпускала. Ягуш, бешено размахивая руками, выбрасывал из повозки белок, не позволяя им добраться до дочери. Впереди мелькнул просвет, лес заканчивался, дорога выходила в поле. Я хотел крикнуть Айсаку, чтобы погонял, но из груди вырвался только хриплый рев. Слава богам и духам, Шаманёнок и сам хорошо соображал. Он бешено заорал и хлестнул лошадей по мокрым от пота и скусанным спинам. Перепуганные лошади понеслись вскачь. Фургон громыхал колесами по камням и кочкам, натужно скрипел осями, но держался. Нас бешено раскачивало из стороны в сторону». Я метался по фургону, добивая белок. Айсак хлистал лошадей. Мыша нигде не было видно. Наконец кони вырвались из леса. Дорога здесь круто сворачивала, идя вдоль опушки. Но наша упряжка понеслась прямо в поле, перемалывая колесами коротко скошенную стерню. Позади нас летела повозка Ягужа. За ней, прилично отставая, бежал каменный великан. Я еще метнулся туда-сюда по фургону, который весь был завален перекушенными беличьими трупами. Нашел слабо шевелящегося зверька и без жадности откусил ему ушастую голову. Айсак тем временем пытался остановить обезумевших лошадей. Когда это ему удалось, проклятый лес синел позади ель заметной полоской. Я выскочил из фургона, ударился лапами о землю и покатился кубарем. «Перекидываемся, не мой. В голове щелкнуло. Боль от десятков укусов бесследно исчезла. «Охеренно быть перекидышем! Вот только не всем повезло так, как мне!» «Я сейчас!» – заорал я, быстро выпряг дрожащих от ужаса лошадей и побежал под уклон, туда, где колыхалась под холодным ветром узкая полоска ивовых кустов. Там наверняка есть ручей или канава с водой. Канава нашлась, вода в ней была чистой, отстоявшейся, и даже медленно текла куда-то дальше в поля. Я сорвал с себя рубаху и хорошенько намочил ее в воде, закинул за спину меч и бегом вернулся к повозкам. Первым делом осмотрел девочку. По счастью, она успела спрятаться под мешки, и белки ее почти не достали. Пару укусов, херня. Но ребенок был здорово напуган. Тонкие синие губы тряслись и кривились. На лицо матери она не могла смотреть без слез. Я разорвал тряпку на три части. Одну сунул Василисе, другую Егужу, А сам бросился к нашей повозке приводить в чувство Айсака. Лицо парня напоминало кровавую маску, на которой еле проглядывали глаза. Ни ресниц, ни бровей, все скрывало корка запёкшейся крови. Искусанные руки опухли, на ладонях виднелись бело белокровавые рубцы от вожжей. Я принялся осторожно оттирать лицо шаманёнка, а сам искал взглядом мыша. Неужели эти грёбаные белки его сожрали? Мыши вылез из-под мешка, он сильно хромал на заднюю лапу и опирался на копье, но выглядел молодцом. «Сколько завалил?» – спросил я его. «Трех или четырех?» – рассеянно ответил мышь. За драной полотненной стенкой послышались тяжелые шаги, повозка вздрогнула, В фургон заглянул дух земли. «Что это за звери?» – спросил он, глядя горящими зелеными глазами на мертвых белок. «Они даже на меня пытались напасть!» «Это белки!» – ответил я. «Белочки, бля!» Меня вдруг ни к селу, ни к городу разобрал нервный смех. Айсак слабо застонал. «Как ты собираешься их лечить?» – спросил меня Дух Земли. «А хер его знает!» – пожал я плечами. «Сейчас оботру раны самогоном, погружу всех в одну повозку и поедем в Старгород к врачу». «Там, куда ты бегал, есть вода?» – уточнил Дух Земли. «Да», – кивнул я, – «там канава». «Погоди», – пророкотал Дух. «Раздень их пока!» Широкими шагами он направился к кустам. Я расстегнул на Айсаке рубашку и стянул с него штаны и сапоги. Всё тело парня покрывали кровавые точки укусов. Дух земли вернулся и протянул мне на широких каменных ладонях пригоршню обычной черной грязи. «Намажь его погуще и остальных». Я не стал задавать духу идиотские вопросы. Время и доверие дороже. Зачерпнул липкую холодную грязь и старательно размазал ее по телу Айсака. «Не вылечат, так хоть боль утихамирит холодом». Тем временем одна из лошадей без сил упала на землю. Было видно, что она и идти-то не сможет, не то что повозку везти. Три оставшиеся тоже хромали и дрожали всем телом. Скакун Ягужа так и не появился из леса. С помощью духа я густо намазал грязью Ягужа и Василису, а дух помог им перебраться в фургон. Отвел туда же девочку и помог устроиться рядом с матерью, а потом попытался неумело запрячь лошадей. «Не надо!» – остановил меня дух земли. «Перенеси лучшие вещи, которые жаль бросить». Повозка же была почти пуста. С большей частью поклажи Хазарин расстался уже возле пещеры, сразу после встречи с Тенгри. Я перенес в фургон мешки с одеждой и едой и растрепанную белокурую куклу, вырезанную из дерева. «Садись», – кивнул мне дух и подхватил оглобли широкой каменной ладонью. Я едва успел запрыгнуть, как повозка заскрипела и тронулась в сторону дороги. «Ипать, мой, сказал Сытин, стискивая мне руку. «Ты, как всегда, устроил полную херню, а сам цветешь и улыбишься. Мы с ним наблюдали, как помощники Гиппократа Поликарпыча сгружали из повозки покусанных, похожих на плохо высушенные глиняные статуи. «Осторожно заносите!» – покрикивал доктор, поправляя на лбу круглые очки. «Я не стал рисковать и припираться со стражей на городских воротах». Хер знает, впустили бы они в город каменного великана, который тащил за собой повозку с глиняными людьми, хотя бы и в сопровождении князя, а мы спешили изо всех сил, поэтому у ближайшего ручья зачерпнул плошку воды, обрисовал Чупаву ситуацию и попросил связаться с Сытиным. В результате на воротах нас встретил отряд дружинников под командой Прошки. Дружинники рысью проводили нас до княжеского терема, отгоняя собак и любопытных мальчишек». И хотя до терема мы добрались быстро, я не сомневался, что к вечеру о нашем прибытии будет знать весь город. Из-за всех заборов и сараев на нашем пути торчали любопытные лица. Больных занесли в амбулаторию доктора. Гиппократ Поликарпыч нырнул следом. «Приходите завтра», – буркнул он и захлопнул за собой дверь. «Ну, идем, мой, кивнул мне Сытин. «Дома тебя заждались. Как там все, Волод?» «Отрывается», – улыбнулся я. Ты знаешь, что Васила его у меня из-за стола спиздил? Я чуть не охерел, когда он князя подмышку ухватил и смылся. Вот такая у нас нечисть, гордо ответил я. Мы вышли из ворот княжеского терема, дух земли, сидевший возле стены, с грохотом поднялся на ноги, окружавшая его толпа с визгом хлынула в стороны. Он тоже с нами? спросил Сытин, снизу вверх глядя на духа, или просто проводил вас. Это дух земли, объяснил я. Ему дед Мишин самогон понравился. Поживет у нас пока. Знаешь, как он с обращается». Сытин изумленно вскинул брови и покачал головой. «Умеешь ты друзей заводить, мой. Я остановился прямо посреди площади. В голову мне пришла мысль. «Надо срочно Бажена позвать, Михалыч. Эти ипанутые белки неспроста на нас накинулись. Чует моя жопа проделки Барджиля». «Барджиль – это шаман, который тебя украл?» – деловито уточнил Сытин. Я энергично закивал. Мы его в пещере заперли, но он и оттуда сбежал, сука, длинноногая. Рассказывать Сытину, что в побеге шамана принимал участие бог Тенгри, я не стал. Успеется еще, вечер длинный. «Ладно», – Сытину хватил за шиворот пробегавшего мимо мальчишку. «Дуй в главное капище, скажи монахам, что князь немой приглашает Бажена в гости к Сытину, запомнил?» С этими словами Сытин сунул парню медную монету. Мальчишка схватил ее и умчался, высоко задирая ноги в раскисших лаптях. «Ну идем, дух», – махнул рукой Сытин. «Познакомлю тебя с твоим героем». «Это с кем?» – не понял я. «С дедом Мишей, бля». Весело хохоча мы направились к дому Сытина.